Сергей Ефанов «Псимак» Книга 3 «Судьба супера» Краткое предисловие Эта книга является продолжением книги «Псимак 2. Хоровод невест» Великое королевство Австро-Германия, столица Австро-Германии Берлин, Королевский дворец Сергей Дмитриев наконец-то узнал, что он супер И теперь, как ему кажется... Его судьба лишь в его руках. Голова первая Сергей быстрым шагом шел по коридорам дворца. Дворец еще только просыпался. То там, то здесь мелькали ливреи слуг, но никого из придворных пока не было видно. Он шел, не обращая никакого внимания на быстрые поклоны встречавшихся ему людей. Мысли его витали далеко, сергей обдумывал разговор с королевой то так то этак, поворачивая полученную от нее информацию то что он супер казалось ему какой то сказкой но все же нужно признать что аргументация фридерики была очень убедительной пару раз сбившись и свернув не туда сергей все же добрался до своих покоев закрыв дверь он подошел к большому зеркалу висевшему в гостиной и повторил эксперимент все верно после деактивации защиты Его аура снова засверкала и засияла так, как она может сиять только у супера. Сергей снова активировал свою защиту, поправил ауру на псимагическую и сел на диван. «Примем в зарабочую гипотезу, что в этом королева мне не соврала», – подумал он про себя. «Что из этого следует? Если он и правда супер, то все поступки окружающих его людей становятся вполне понятны. Вот только ему от этого совершенно не легче». Грустно сознавать, что практически все близкие ему люди пытаются его использовать. Нет, от Лайзы он вполне ожидал чего-то подобного. Она всегда была практичной женщиной. Но вот Илли и Мила. Почему они ему ничего не рассказали? Да и Настя тоже хороша, тоже мне сестра. Не могла сказать брату, что он теперь супер. Как, впрочем, и Сэм. Он считал его настоящим другом, а он... Сергей посидел еще немного, обдумывая все это. Там, у Фредерики, он сказал, что нужно уметь прощать близких тебе людей. И все же сейчас Сергей был зол на всех, кто его окружал. В этот момент прозвенел мелодичный звонок его лекома. Сергей ответил, и милый женский голос произнес. «Ваша светлость, это Лилиана, старшая целительница госпиталя Ее Величества. Помните, мы договаривались с вами о перевозке Камикуры Кайши в ваше поместье?» «Да, конечно», — ответил быстро Сергей. «Что, все уже готово, и я сейчас приду». Он уже собирался выйти из гостиной, но вдруг вспомнил о Бонни, до сих пор мирно спящей в его кровати. «Черт», — мысленно выругался он. Сергей прошел в спальню и, сев на край кровати, тихонько потряс Бонни за плечо. «Бонни, Бонни, вставай!» Тихону настойчиво проговорил он. «Уже утро, Бонни, тебе нужно идти». Девушка открыла глаза и посмотрела на Сергея удивленным взглядом. «Что? Как?» – сонно проговорила она. «Что ты тут делаешь в моей спальне?» Сергей усмехнулся, встал и, подойдя к шкафу у стены, вытащил из него большой белый махровый халат. «Это не я в твоей спальне, Бонни, а ты в моей», – проговорил он чуть саркастично. «Уже утро, и тебе лучше пойти к себе. Не нужно, чтобы тебя здесь застали». бони похоже, наконец-то проснулась и вспомнила все, что произошло, потому что щеки ее вдруг залили, и она натянула на себя одеяло практически до подбородка. «Вот, держи». Сергей кинул ей халат и отвернулся. «Он, конечно, тебе немного великоват, но зато теплый». «Ты... ты разговаривал с королевой?» спросила, запинаясь Бонни. «Да, все в порядке. Она обещала поженить вас сегодня, так что лучше тебе у меня не задерживаться». «Правда?» – Бонни выскочила из кровати и, практически голая, бросилась Сергею на шею. «Ты правда это сделал? Спасибо, спасибо тебе!» «Бонни, ты простудишься!» – спокойно ответил Сергей, покачав головой. «Ой, прости!» – тут же воскликнула она, вспомнив, в каком она сейчас виде. «Не смотри, пожалуйста!» – Бонни бросилась к кровати и быстро закуталась в халат. «Я так тебе благодарна! Знаешь, я просто не верю, что у тебя все получилось!» «Поверь», – проговорил Сергей чуть грустным голосом, – «у королевы не осталось никакого другого выхода». «Я просто утерпеть не могу. и Я так хочу увидеть Рейнхарда». «Бонни, иди к себе. Если тебя тут застанут, будет слишком много ненужных вопросов». «Ой, ты прав. Я что-то совсем голову потеряла». Бонни улыбнулась теплой улыбкой, подошла к Сергею и чмокнула его в щеку. «Спасибо тебе! Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал!» После этого она повернулась и пошла к двери. «Стой!» – воскликнул Сергей, останавливая ее. «В коридорах полно слуг. Лучше я наложу на тебя невидимость». и «Я сама справлюсь», – ответила Бонни чуть обиженно. «Не считаешь меня полной дурой?» «Мою невидимость мало кто сможет раскусить», – назидательно проговорил Сергей, делая пасы руками. «Так что лучше это сделаю я». Через секунду Бонни пропала, не оставив даже чуть заметного силуэта. Даже легкие шаги ее скрадывались заклинанием. «Ну, пока. Еще раз спасибо», — проговорила Бонни из пустоты. Сама собой открылась и закрылась входная дверь, и Сергей остался один. «Будь счастлива», — проговорил Сергей тихо. Он постоял пару минут, давая боне время отойти подальше от двери, а затем и сам вышел. быстрым шагом отправившись в комнату Кайши. Мила стояла перед дверью в малую приемную императрицы и никак не могла заставить себя взяться за ручку. Наконец она выдохнула, сделала серьезное лицо и вошла. В приемной все было как обычно. На удобном диване перед изящным кофейным столиком сидела императрица, а рядом с ней расположилась Елизавета Михайлова. Чуть позади, ожидая распоряжений, стояла дежурная фрейлина. «А вот и наша красавица!» Мягким голосом с улыбкой проговорила императрица Ольга. «Проходи, милая, садись!» Она указала ей на другой диван, стоящий правее кофейного столика у стены. Мила не стала скромничать, быстро прошла к указанному месту и с комфортом уселась, расправив юбку. «Спасибо, бабушка», — сказала она, также мило улыбнувшись. Было похоже, что такое уверенное поведение Милы не ускользнуло от острого глаза императрицы. Она сказала, «А ты повзрослела, внученька. Расскажи нам, как у вас дела? Как Сергей?» Мила серьезно посмотрела на бабушку и Елизавету Григорьевну и дипломатично ответила, «Все в порядке, бабушка. Сергей по-прежнему меня любит?» и наши отношения становятся все более глубокими, а чувства сильными». «Рада это слышать, милая, очень рада», проговорила императрица. «Скажи, а он не надумал еще вернуться в Россию?» «Ты говорила с ним об этом?» «Нет, бабушка, ему нравится учиться в академии, и он пока не хочет возвращаться». «Жаль, очень жаль», проговорила Елизавета Григорьевна. «Может быть, ты просто плохо его уговаривала?» нет Я пыталась внушить ему, что ему стоит вернуться, но он такой упрямый». «Виновато», — ответила Мила, опустив глаза. «Ну что ж, во всяком случае ты старалась», — сказала императрица. «А что это за история с его новой помолвкой?» «Вы уже обо всем знаете?» — удивленно воскликнула Мила. «Я сама хотела тебе рассказать, бабушка». «Так расскажи, не тяни», — ответила императрица чуть холодно. «Да». «Сергей предложил Лайзе Доршильд выйти за него замуж», – проговорила Мила. «Но это вовсе не помешает нашим планам. Наоборот, это отличное приобретение для нас. Ее отношение с матерью можно описать всего двумя словами. Холодная война. Она совершенно не собирается перетягивать его на сторону своей матери. Лайза очень сильная псимогиня. Она будет отличным приобретением для нашей семьи». «Хорошо, мы тебя поняли, девочка», – сказала Ольга, прерывая Милину тираду. А как твои с ней личные отношения? Как она к тебе относится? Она очень хорошо ко мне относится, бабушка. Она даже согласилась стать нам сестрицей. Она очень хорошая, правда, и сильная. Значит, вы заключили с ней сестринский договор, да? Что ж, пожалуй, это хорошая новость, задумчиво проговорила императрица. Действительно хорошая, отозвалась Елизавета Михайлова. «У моего внука просто чутье насильных девушек». «А что насчет Эллири? Какие у нее отношения с Сергеем?» Задала императрица следующий вопрос. «У них с Сергеем тоже хорошие отношения», вздохнув, признала Мила. «Но бабушка, он совершенно не собирается перебираться в Скандию. Это я точно знаю. Пока мы будем жить в Прине, там хорошее поместье. Оно всем нравится». «Да, насчет этого Прина». «Скажи мне, милая, что там у вас случилось? Я слышала, что мой внук там чуть не погиб», спросила Елизавета Григорьевна. «Ну, не совсем так», ответила Мила. «Хотя опасности и была велика, но Сергей ведь супер, он бы выдержал, даже если бы мы не пришли ему на помощь». «Но все же вы его спасли, верно?» спросила императрица. «Да, мы убили эту страшную тварь, живущую в центре озера», подтвердила Мила. «А можно чуть поподробнее, девочка моя?» — проговорила императрица. «Мне очень интересно, что же там произошло?» «Я и сама не очень поняла бабушка», — ответила мило потупив взгляд. «Все произошло так быстро, что я плохо помню подробности. А потом альпийский волк вскипятил озеро, и все водоросли погибли». «Ну что ж, жаль, очень жаль», — проговорила императрица. «Было бы интересно узнать, что же это была за тварь. «Пожалуй, ты можешь идти, милая», — добавила она через секунду. «Мы, наверное, совсем утомили тебя этими расспросами. Да и время позднее. Иди спать». «Хорошо, бабушка. Я и правда немного устала», — ответила Мила. Она встала и, пожелав всем спокойной ночи, вышла из приемной. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» спросила Ольга свою подругу, как только за милой закрылась дверь. «К сожалению, должна констатировать, что мы их практически потеряли», ответила со вздохом Елизавета. «К сожалению, я думаю точно так же. Она слишком сильно привязалась к нему и своим сестрицам. Трудно было ожидать чего-то другого, Оля. Она слишком молода, чтобы не поддаться внешним влияниям». «И что же мы в результате достигли?» «Во всяком случае», — ответила княгиня Михайлова, «мы предотвратили его переход на сторону Скандии, и у нас еще остались кое-какие рычаги воздействия на него, которые можно использовать, чтобы перетянуть его к себе». «Это какие же?» — с любопытством проговорила императрица. И Лири сидела в удобном кресле в личных апартаментах королевы Сигизмунды и смотрела на прабабушку, сидящую напротив нее в расслабленной позе. Но это была лишь мнимая расслабленность. На самом деле королева была собрана и внимательна о чем говорил взгляд ее глубоких синих глаз. «Значит, тебе не удалось полностью перетянуть его к себе, внучка?» задала Сигизмунда риторический вопрос. «Пожалуй, в данных обстоятельствах это и правда было практически невозможно. Что ж, ты сделала все, что могла. Скажи, тебя и правда все устраивает?» Спросила она Элири. «Пока да, бабушка», — ответила Элири, опустив глаза. «Мне нравится Сергей, и мне нравится мило Знаешь, мне кажется, что я люблю их обоих почти одинаково. Это странно звучит, да?» «Нет, нет, что ты?» С улыбкой ответила Сигизмунда. «Если ты действительно влюбилась в свою сестру, то в этом нет ничего плохого. Я не сторонница того, что нужно прятать или отказываться от нахлынувших на тебя чувств. Главное, чтобы тебе это приносило радость». «Я счастлива, бабушка. Правда. Это все так чудесно». «Ну вот и хорошо. Ты можешь жить со своим избранником там, где захочешь. Это ваше дело. Просто постарайся сделать так, чтобы он не уехал в Россию». Боюсь, Ольга и его бабка Елизавета не будут столь же лояльны к вам, как и я. Я знаю, бабушка, знаю. Я думаю, что Сергей понимает это тоже. Он очень сообразительный, хотя и не во всем. Милая, большинство мужчин такие, ответила Сигизмунда. Иди, отдыхай. Ты ведь устала с дороги. Вот ведь старая сука! В сердцах выкрикнула Лайза, выходя из кабинета матери. Она быстрым шагом прошла к себе в комнату, после чего стала поспешно собирать свои вещи с полок. Первым в межразмерный карман отправился забавный снеговик, стоящий на второй полке, а следом за ним там же исчезла и коробка с письмами от тети Бекки. «Да гори она огнем!» пробурчала себе под нос Лайза, убирая остальное. Она больше не собиралась возвращаться сюда в ближайшее время, поэтому забирала с собой все самое для нее дорогое. Мать жутко читала ее за проваленную, по ее мнению, сделку. Было сказано много обидных слов и высказан целый ворох претензий в ее адрес. Ничего нового Лайза, конечно, не услышала. Но ей все равно стало ужасно обидно. Она вовсе не маленькая девочка, чтобы ее так отчитывали. не все же я ее переиграла», – подумала Лайза с явным злорадством. Ее мать подумала, что Лайза провалила переговоры из-за того, что потеряла голову от любви к Сергею. а вовсе не из-за того, что хотела ей насолить. Похоже, она даже не допускала мысли, что Лайза может сделать что-то подобное. И это не могло не радовать. «Так тебе и надо!» – воскликнула Лайза, показав стене язык так же, как она делала в детстве. Через десять минут все самое важное было собрано, и Лайза отправилась в Прин. Сергей сидел возле кровати Каиши и смотрел на ее бледное лицо. Перевозка прошла без осложнений. Кайши устроили в ее гостевой спальне и там же установили всю необходимую аппаратуру. Целительница обещала навещать Кайши раз в день. Опасности для ее жизни не было, нужно было просто ждать. Сергей взял руку Кайши в свою и проговорил. «Прости, Кайши, мне нужно было послушаться тебя и не лезть в это проклятое озеро. Прости!» «Я, конечно, не знаю, слышишь ли ты меня сейчас?» Или я говорю это просто так, в пустоту. Но все же я почему-то надеюсь на это. Кайши, знаешь, у меня был серьезный разговор с королевой. Мы много чего друг другу наговорили, и, наверное, не все из этого правда. Но в одном она права. Мне пора стать взрослее». Сергей погладил руку Кайши и положил ее на кровать. «Сейчас я пойду и буду заниматься. Я даю тебе слово, что не брошу тренировки. Правда». и «Я надеюсь, что ты еще будешь меня учить, когда очнешься». «Я еще вернусь, не скучай», — проговорил Сергей. Затем он встал и вышел из спальни. Каиши висела над кроватью. Ее тело, если его можно было так назвать, являлось совершенно невесомым. Она могла парить и летать по комнате, сколько захочет. При желании она даже могла пройти сквозь стену, Вот только удаляться далеко от своего физического тела, лежащего сейчас на кровати, ей было трудновато. Она слышала все, что говорил Сергей. Она просто не могла его не слышать. И это причиняло ей настоящие страдания. Каиши хотела покоя. Она хотела, наконец, умереть. Именно смерть была самым желанным избавлением от ее проблем. Но она не умирала. Вместо этого она застряла в этом дурацком состоянии. И что с этим делать дальше, она просто не знала. Она не хотела возвращаться в свое тело и сопротивлялась этому всеми своими силами. Она надеялась, что все это наконец-таки закончится. Но похоже, что надежда эта была тщетной. Она уже отдала Сергею долг, когда перенеслась к Иллире и остальным и сказала им, что он в опасности. Она просто устала. Устала постоянно метаться между долгом и честью. Зачем? Зачем этот проклятый старик ее дед дал ей задание соблазнить его? Она – самурай. Это просто противно ее чести. Разве ее обучали как гейшу? Нет. Отдаться ему она еще могла бы. Но вилять перед ним задом или улыбаться ему, когда она готова его задушить? Ни за что. Она ни за что не опустится до подобного. А самое главное – она никогда не откажется от своего меча ради мужчины. Она не повторит ошибки своей матери. Только не это. Нет. Никогда. Но он настаивал. Он говорил о долге перед кланом, о редкой возможности, которая выпадает раз в жизни, о том, что кроме нее больше некому это сделать. Кейши просто не понимала, о чем он рассуждает. Сергей был простым гайдином, слабым, похотливым и жалким, как все они здесь. Он даже не мог разобраться со своими невестами. Ни один настоящий мужчина не допустил бы, чтобы его женщины ругались между собой, как базарные торговки, выясняя, какая из них лучше. Примечание. Гайдзин. Иностранец. Японский. Так называют в Японии всех иностранцев. Имеет презрительный оттенок смысла. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. И тогда она отказалась. Она ушла из клана. Из-за него. А он? Он еще смел подсматривать за ней. Она действительно хотела убить его тогда в лесу, и только чудо смогло его спасти. Темпоральная магия! Ну кто бы мог подумать, что этот червяк владеет ею? Это всегда было тайным искусством ее клана. Ее дед был тем, кто открыл этот талант и развил его, обучив ему своих потомков. И все же этот жалкий Гайдин сумел ее победить, и хуже того, он украл ее первый поцелуй. Этого она ему простить просто не могла. Если бы не тот случай с Лайзой, она бы дождалась удобного момента и бросила ему вызов, убив его в честном поединке. Но проклятый дракон спутал все ее планы. Но зачем? Зачем она побежала крошить этих мелких глупых людишек? Сейчас Каиши отчетливо поняла, что она сделала это из-за него. Она хотела доказать ему, что она лучше его, сильнее. Показать ему всю его жалкость и неумелость в бою. И она была наказана за свою гордыню. Как он смог одолеть дракона? Ему ведь просто повезло. И тогда она подстроила ему еще одну ловушку. Смертельную ловушку. Он должен был в нее попасться. Должен. Но почему он не воспользовался ею? Почему? И даже это не было так уж страшно. У нее еще оставался выход. Выход, восстанавливающий ее честь. Почему он лишил ее его? Зачем он не дал ей умереть? И это идиотская просьба об обучении. Ничего более нелепого и придумать было нельзя. Но ей пришлось согласиться. Он просто не оставил ей никакого выбора. Она тренировала его до полного истощения. Она просто хотела, чтобы он сдался. Сказал, что все, хватит, что с него довольно Но он не отступил. Почему? Ну зачем ему это понадобилось? Ведь его девушки сказали ему, чтобы он сдался. Он должен был послушаться их. А вместо этого он делал все, что она скажет. Падал без сил, лежал, отдыхал, а потом снова вставал. Это было вне ее понимания. Именно в этот момент она стала его немного уважать. Да, тогда он доказал, что он не хуже ее. Что он может быть таким же упрямым и сильным, как она. И тогда она стала его учить. Учить тому же, чему учили и ее, как сражаться и побеждать. Кайши понимала, что долго это продолжаться не сможет. «За ней обязательно придут, и тогда ей придется ответить за то, что она раскрыла чужаку тайны своего клана». Но время шло, а никто так и не приходил. Это было необъяснимо. Неужели старый лис Кейтара все же надеется на то, что она выполнит его приказ? Неужели он воспринял ее слова о выходе из клана как уловку? Нет, этого просто не может быть. Каиши застыла, пораженная этой догадкой. «Старый лис и правда мог так подумать». Ведь она сейчас рядом с ним. Впервые за долгое время Каиши захотелось связаться с главой клана. Нужно было объяснить ему, что он ошибся. Или не нужно. Это ведь его дело, думать о ней так, как ему захочется. Сейчас это уже не имело никакого значения. Она была почти мертва. Она отдала Сергею долг и хотела стать свободной. Он был просто несносен. Одним своим присутствием он будил в ней какие-то странные чувства. Она размекала рядом с ним, как подтаявшее мороженое на солнце. Ей все труднее и труднее становилось держать себя рядом с ним в руках. Ее всегда учили, что самурай должен быть полностью спокоен. Что он принимает как должное и победу и поражение. Что он должен думать только о смерти, а никак не о жизни. Она же. Она иногда представляла себе, как он ее обнимает. Она гнала эти мысли от себя. Но они каждый раз возвращались, как только она хоть немного расслаблялась и теряла контроль. Она хотела почувствовать его сильные руки, сжимавшие ее в кольцо, так, чтобы становилось трудно дышать. Это было просто наваждением. Это был настоящий позор. Тот позор, из которого был один-единственный выход – смерть. И даже этот выход Сергей для нее закрыл. Каждый раз, как он подходил к ее телу. А особенно, когда он вот так вот разговаривал с ней. её как канатом тянуло вниз, в тело, но она сопротивлялась. Сопротивлялась из последних сил. «Почему? Ну почему он не может дать мне умереть?» Воскликнула она в сердцах. Ответа не было. После утренней тренировки Сергей отправился на занятия. Он успел лишь ко второй лекции, но добросовестно отсидел все оставшееся время. И Лирия, и Мила так и не появились, похоже, решив сегодня прогулять. Слава Искупителю, ему не пришлось отвечать на вопросы, где они. Придумывая что-то, Сергей был сейчас вовсе не расположен. Он не особенно вслушивался в то, что говорили преподаватели, больше витая в собственных мыслях. Он думал, как бы еще проверить свои способности. Первое, что сразу пришло ему в голову, Это попробовать зарядить энергией ту огромную красную жемчужину, что стояла сейчас как накопитель в поместье. Если он и правда супер, то поток выдаваемой им энергии будет просто огромен, и оборудование накопителя это покажет. Пожалуй, так и нужно сделать. Как только прозвенел последний звонок, Сергей встал и вышел из аудитории. Ему было слегка грустно. Последнее время он постоянно находился в окружении девушек, болтавших с ним обо всем на свете. Он привык к этому и сейчас чувствовал, что ему не хватает компании. «А ведь Лайза наверняка здесь, в своем кабинете. Уж она-то не станет прогуливать», – подумал он, улыбнувшись. Сергей быстро поднялся наверх и без стука вошел в помещение студенческого совета. В зале совета оказалось людно. Больше десятка человек сидели за большим столом, а сидящая во главе Лайза что-то им внушало серьезным тоном. Увидев его, она чуть покраснела – но тут же справилась с собой и сказала строгим голосом, «Опаздываешь? Нам пришлось начать без тебя». Сергей слегка опешил от такого приема. Он действительно думал, что никаких других членов студенческого совета просто не существует. Оказалось, он здорово ошибался. Решив подыграть Лайзе, чтобы не ронять ее авторитет, он сделал виноватый вид и сказал, «Прости, занятия только что закончились. Садись». Прервала его она, указав на место за столом в самом конце. «Это наш новый член совета, Сергей Дмитриев, князь Михайлов», проговорила она уже всем. «Я решила, что он нам подойдет». «Есть возражения?» Все девушки и пара парней, сидящие за столом, посмотрели на него изучающе, а потом наперебой стали заверять Лайзу, что она, конечно же, права и сделала все правильно. «Что ж, тогда продолжим». Заключила Лайза и стала говорить дальше. Почти час, пока длилось заседание, Сергей сидел и слушал, пытаясь вникнуть в дела студенческого совета. Это оказалось не так уж и просто. Делу совета оказалось просто невероятно много. Они обсуждали бюджеты сообществ и самого совета, охрану территории, поведение студентов, успеваемость и многое-многое другое. Под конец Сергей просто диудавался, как Лайзе удается держать в голове столько информации. Когда заседание завершилось и все стали расходиться, Лайза сказала, «Сергей, нам нужно обсудить некоторые вопросы. Ты не пройдешь ко мне в кабинет?» Не дожидаясь его ответа, она встала и пошла к двери. Ему оставалось только кивнуть и пойти за ней. В кабинете Лайза прошла к окну и стала смотреть в него, не говоря ни слова. Он постоял немного, ожидая, когда же она начнет разговор, но так и не дождался этого. Тогда он подошел к ней и, обняв ее сзади, прижался к ее спине. «Лайза, как ты все это выдерживаешь?» Спросил он тихо. От ее волос пахло очень приятно, какими-то мягкими травами. Она перестала пользоваться теми ужасными резкими пряными духами, которыми от нее пахло раньше. И он просто наслаждался ее новым запахом. «Я привыкла». Ответила Лайза, не делая никакой попытки повернуться к нему лицом. «Мне придется дать тебе какое-нибудь задание, чтобы оправдать твое появление. Как насчет патрулирования территории? Это довольно скучное дело, и его всегда поручают новичкам». «Я согласен», — проговорил Сергей, все так же обнимая и зарывшись в ее соломенные пряди. «Для тебя, любимая, все что угодно». Тут Лайза, наконец, не выдержала и попыталась освободиться. «Я с тобой серьезно, а ты?» Возмущенно воскликнула она. «Я тоже совершенно серьезно», ответил Сергей, не давая ей вырваться. Лайза наконец развернулась к нему лицом, и Сергей увидел на нем явные признаки неуверенности. «Ты? Ты правда меня любишь?» спросила она, опустив глаза. «Ты не играешь со мной?» «Нет». Сергей сделал самое серьезное лицо, какое только мог, и ответил, погладив Лайзу рукой по щеке и чуть улыбнувшись. «Я правда тебя люблю. Очень люблю. Ты мне веришь?» Лайза помедлила немного, а затем со вздохом облегчения обняла его и сказала почти шепотом. «Я верю. Верю. Спасибо». Сергей тоже обнял Лайзу покрепче. Они простояли так некоторое время, а затем их глаза встретились. Лайза замерла, опустив веки, и Сергей коснулся своими губами ее губ. Так они простояли несколько долгих минут. а когда поцелуй закончился, переместились на диван. Они долго-долго сидели, обнимая друг друга. Сергей говорил Лайзе всякую ерунду, а она молча ее слушала. Ее глаза были прикрыты, и было такое ощущение, что она наполовину спит. Эта идиллия была прервана Марии. «Госпожа, пришел Карл Ирулевский, как вы ему и назначали», проговорила она, заглянув в кабинет. Лайза встрепенулась, быстро вскочила на ноги, стала лихорадочно поправлять свою одежду и ответила. «Пусть подождет немного, я скажу, когда его позвать». «Сережа, прости», – виновата сказала она. «Иди без меня, видишь, у меня еще встреча, и это надолго». Сергей вздохнул, игриво хлопнул Лайзу по попе и вышел из кабинета, не обращая внимания на ее возмущенный взгляд. Это была маленькая месть за то, что она не захотела ехать с ним.